Танк Т-80 набирал скорость. Он ехал по слабо освещенному, практически черному коридору, круто уходящему вверх. Там, на уровне земли, находился большой, двусторчатый, насквозь проржавевший люк, открыть который не удалось. Но «Волк» очень надеялся, что танк, хорошо разогнавшись, сможет проломить бронированную преграду. Судя по документации, найденной в лаборатории, этот танк был скрытно доставлен сюда еще до Чернобыльской аварии, где ученые, имевшие в распоряжении неиссякаемый источник энергии в виде чс принялись колдовать над броней, надеясь усилить ее отражающие свойства. Получилось у них что-то или нет, в документах не значилось, так как все записи обрывались на печально известной дате 26 апреля 1986 года. В огромной лаборатории остались лишь эти бумаги, законсервированное научное оборудование и танк Т-80 со снятыми пулеметами а также экспериментальный боезапас — три 125-мм снаряда для пушки 2 а 46 слабо мерцающих странным зеленоватым светом. «Поганый боеприпас», — сказал боец с позывным танкист, получивший его за то, что срочную проходил мехводом в танковых войсках. «Как пить дать радиоактивный или отравленный чем?» «Может и так», — согласился Гудрон, не мигая, глядя на танкиста своими мертвыми глазами. «Только грузить их все равно придется». Спорить танкист не рискнул. Он, как и все остальные бойцы, помнил тех, кто по странному стечению обстоятельств не возвратился из памятного рейда в подземелье Вильчи. А «Волк» с Гудроном вернулись, причем без единой царапины. Никто тогда ничего не сказал, включая начальство, так как доказательств не было. Однако помнить помнили. Но, несмотря на это, когда «Волк» начал формировать свою группировку из личного состава Прикордонья, к нему примкнули почти все – так как платил он в четверо больше, чем на госслужбе. Наверняка теперь те, кто выжил, жалили об этом. Но деваться было некуда, теперь все они были в одной лодке. И если погибать, то всем вместе. И пытаться выжить тоже. В танке разместились «Волк», «Гудрон» и танкист на месте водителя. Остальные бойцы залезли в армейский ГАЗ-66, стоявший тут же в гараже. Небось на нем ученым подвозили все необходимое. Немного тех бойцов осталось. Все на лавках внутри кузова разместились, и еще место осталось. Волк скрипнул зубами и поклялся себе. Если получится выжить и вновь силы набрать, то он непременно вернется в Вильчу и поквитается с теми, кто превратил их в загнанных волков. А пока... Пока танк летел по темному коридору, а следом за ним ехала Шишига, как в армии называли ГАЗ-66, с бойцами, которые верили своему командиру. Наверное, еще верили. Сверху ударило, словно в великан огромной кувалдой заехал по бронированной башне. Танк тряхнуло, но он продолжал ехать. Волк торопливо открыл люк, выглянул. Получилось. Т-80 мощным ударом лобовой брони вынес ржавый люк и сейчас ехал по толстому лесу. Вернее, по старой просеке, за эти годы густо заросшей кустами и молодыми деревьями. Когда-то она была грамотно замаскирована от наблюдения с воздуха раскидистыми кронами деревьев, А сейчас, с первого взгляда, вообще не поймешь, что когда-то давно здесь была дорога, ведущая к подземной секретной лаборатории. Но для советского танка стволы полуметровой толщины не помеха. Мчался он через лес, как по асфальту, только треск стоял, да щепки летели во все стороны. Волк обернулся. Как там Шишига? Нормально вроде. У этого советского грузовика с проходимостью всегда отлично было. А вось доедем. Лес кончается, прозвучал в шлемофоне недовольный голос танкиста куда путь держим к научному комплексу на озере Куписто отозвался волк